Последующие несколько дней прошли в безумном режиме. Короткая ночь, когда я продолжала спать с Сахиром, и наполненный сложной и бесконечной работой день. После попытки взлома наши спецы организовали для меня отдельную базу с ежечасным копированием и хранением всех данных. Саеки я больше не видела. Спрашивала о ней на моя новая начальница Сахира Дарван, смерив уничижительным взглядом, покинула мой кабинет не сказав ни слова и уведя за ухо одну из помогающих мне сотрудниц. На мои попытки остановить это безобразие Сахира сухо приказала. «Перепроверьте всю ее работу за последние два дня». Перепроверила. Процентов сорок пришлось переозвучивать самой. Работающие со мной девушки больше не ныли и не жаловались. Но нас теперь осталось трое, а объем работы я основательно увеличила. В десять вечера за мной неизменно являлся Сахир Тень, Молча ждал, пока я все сохраню в базе синапса, и также молча отвозил домой. Таким образом, у меня оставалось менее двух часов на собственное изучение Нерейского, потому что после прилета был ужин. Затем Сатарт оставлял меня на полтора часа, но в двенадцать он неизменно появлялся в моей спальне, и приходилось, отключив все, ложиться спать. И это были бы самые счастливые моменты в моей жизни на Рейтане, если бы не сны. Сны стали жуткими, изматывающими, кошмарными. Я просыпалась, вздрагивая всем телом, прижималась сильнее к Сахиру и чувствовала, что, несмотря на всю мою подготовку и психологическую устойчивость, у меня откровенно сдают нервы. Что на этот раз? Обнимая и начиная успокаивающе поглаживать по спине, сонно интересовался Арнар. Стараясь не сорваться на крик, шептала практически одно и то же. Я бегу по лесу, спотыкаясь, падаю на землю, Я уже не могу подняться, потому что у меня из живота растет дерево. Его корни крепко ухватились за землю. Ввысь к небу поднимается крона Тень выдержал неделю моих кошмаров. Затем начал поднимать на час раньше, практически в предрассветное время. И заставлял бегать этот час по лесу, по территории второго кольца охраны его дома. На мой возмущенный вопрос «Зачем?» последовал спокойный ответ. Чтобы не боялась споткнуться и упасть. Я все равно боялась. В принципе, никогда особо бегать не любила, но сейчас приходилось одновременно сопротивляться и иррациональному страху, который, несмотря на всю свою иррациональность, становился только сильнее. И это привело к тому, что в одно утро я все же упала, больно содрав кожу с колен и ладоней, ударившись подбородком тоже до крови и в целом пребывая в шоке от собственного тела. Меня учили падать, меня учили как падать. Я должна была сгруппироваться мгновенно на одних рефлексах, и вообще никак не пострадав при падении, вскочить и бежать дальше. Но вместо этого я перевернулась на спину и посмотрела в небо, которого не было видно. Его закрывали кроны деревьев, закрывали плотно и основательно, так что свет казался скорее вечерними сумерками, нежели утром. Сахир подошел, показавшись из-за дерева. Он по утрам не бегал, предпочитая силовые тренировки. Присел рядом со мной на корточке, скептически оглядел мои повреждения и поинтересовался. «Будем ждать, пока вырастет дерево?» Посмотрела на него и поняла, что глаза жгут слезы. «Как ты снимала стресс на Гаэре?» Задал неожиданный вопрос тень. Судорожно выдохнув, честно призналась. «У меня никогда не было таких стрессов». Арнар, никак не прокомментировав это, молча взял меня на руки и поднял. В ответ на попытку высвободиться... просто прижал к себе сильнее и я затихла, уткнувшись в его плечо и чувствуя что еще немного и у меня начнется истерика совершенно иррациональная истерика по совершенно иррациональному поводу Принеся меня в дом тень отнес в ванную комнату усадил на бортик ванной достав нож осторожно срезал мои штаны вообще никак не отреагировав на мои заверения о том что я и сама справлюсь после промыла обработал ссадины на подбородок наклеил пластырь посмотрел мне в глаза и неожиданно предложил. «Хочешь, поработаю твоим психоаналитиком?» Это было любопытное предложение. Вокруг него, сидящего на полу, валялись испачканные моей кровью салфетки и ватные диски. На его руках также остались потеки моей крови, в глазах отражалась кровь, но уже его. Зрачок стал отчетливо багровым. «Полагаешь, это хорошая идея?» Осторожно касаясь пластыря на своем лице, спросила я. «Не уверен». Предельно честно ответил тень. Кто бы мне сказал, почему, даже уловив предупреждение в его голосе, я все же кивнула. «Ну давай». И почувствовала, как начала нервно кусать губы с ощущением нарастающей нервозности, глядя на Сахира. Он смотрел на меня как-то странно, словно искренне сожалел, что вообще поднял тему и не знал, как от этого разговора теперь уйти. Но я ждала, ждала его слов как приговора, неизменного и неотвратимого. И Арнар, плюнув на все, сухо продолжил. «Ты боишься не леса, ты боишься меня». Выразительно развела руками, намекая, что он на этой планете вообще единственный, кого я не боюсь. Сатарт улыбнулся, протянув ладонь, нежно погладил по щеке и безжалостно уведомил. «Потому что я не хочу, чтобы боялась. И делаю все для этого. Но если сознание я обманул, с подсознанием сложнее лея». И, собрав все бинты и ватные диски, Он подхватил и обеззараживатель с пола, а после вышел, оставив меня в растерянности сидеть одну.